хотя он мог и должен был начать их еще три дня назад. Когда советский поверенный в делах Лебедев сообщил Молотову, шифрованной телеграммой, о том, что Симович обращается с просьбой заключить договор о дружбе и взаимной помощи, то есть тот самый договор, который был предложен Белграду Советским Союзом еще несколько месяцев назад, В дни, когда рибентроп требовал немедленного присоединения Белграда к Тройственному пакту, шифровка эта была доложена Сталину. Заигрались, а нам расхлебывай. Попыхивая трубкой, хмуро проговорил Сталин. Он ходил по кабинету, ступая осторожно и мягко. Что дает разведках Какие у них данные о ситуации на Балканах? Она сообщает, что армии Листа в Болгарии начали передислокацию к западным границам, ответил Молотов. В Венгрии происходит концентрация германских войск в районах, которые прилегают к стратегическим дорогам, ведущим на Белград, товарищ Сталин уже это? Война? Может быть демонстрация силы? Нажим на Тимовича? А поточнее? Война или демонстрация силы? Нельзя ли поточнее? Если война, то значит нам предлагает дружбу покойник. Политический покойник. Значит будущие историки посмеются над доверчивыми глупцами типа Молотова и Сталина, которые подписали договор о дружбе с политическим трупом. Сталин остановился у стены, и Молотов, глядя на его сутулую спину с чуть опущенным правым плечом, на мгновение раньше движения угадал само движение. Сталин обернулся, и зеленоватые глаза его остановили медленный, изучающий взгляд на лице наркома. «Если мы пойдем на заключение договора о дружбе, это будет первый договор такого рода в Европе», сказал Молотов. «Это будет первый договор со славянской державой», уточнил Сталин, «которая уже однажды стала объектом мировой войны» определенного рода побудителем войны в Европе. Значит, будущие историки могут попрекнуть Молотова и Сталина в том, что они пошли на поводу традиционной русской царской политики на Балканах. Он неслышно повернулся, подошел к столу, взял книгу в сером кожаном переплете, открыл ее и неторопливо прочитал. «Благодарю» за телеграмму. Очень рад слышать, что Вильгельм старается прийти с Ники к соглашению относительно мира. Мировая война была бы непоправимым бедствием, и я от души надеюсь, что ее удастся предотвратить. Моё правительство со своей стороны делает все возможное, предлагая и России, и Франции приостановить дальнейшие военные приготовления, если Австрия удовлетворится занятием Белграда и окружающей его сербской территории как залогом для успешного выполнения требований при условии, что и другие государства тем временем приостановят свои военные приготовления. Георг король британский. Сталин поднял глаза на Молотова, набил трубку, продолжая смотреть куда-то в надбровье собеседника, потом медленно, словно бы сознавая значимость каждого своего слова, уперся пальцем в строчки. Как Англия, так Германия и Австрия хотели локализовать конфликт серви продолжал читать